О полноценности женщины. Лет 9-10 назад работала я в гинекологии. Тогда сама полные операции еще не выполняла, только на ассистенции ходила. Но пациентов вела до операции и после нее, вплоть до выписки. Поступает в отделение женщина. Людмила, 42 года. В анамнезе двое родов, один аборт. Больше беременность не планировала. Поступила она с миомой матки, несколько узлов, расположение не самые удачные. В течение вот уже трех лет женщину беспокоит кровотечение, доводящее до анемии. Попытались лечить разными способами, но безуспешно. Количество узлов увеличивается, объем их тоже растет. В общем, устала она и созрела на операцию. Перед операцией с врачом было оговорено, что матку сохранять по возможности. Вернее, будут пытаться. Никаких гарантий хирург не дал, конечно, но обещал сделать все, что от него зависело. Обещание врач выполнила. Возилась, удаляла эти узелки. Но, к сожалению, некоторые из них располагались настолько неудобно, что удалить их без риска не было возможности. Врач приняла решение удалить матку. Женщина, конечно, несколько расстроилась, но в целом операцию сочла успешной, поняв, что проблемы больше нет и никогда не будет. Можно не пить горстями железа и не скупать килограммами гигиенические средства каждый месяц. А в послеоперационном периоде пациентку веду я. Проходят положенные дни, мы удаляем дренаж, снимаем швы, настает день выписки. «Прошу женщину зайти в ординаторскую после 13.00. К этому времени будет готова и выписка, и больничный лист». Людмила пришла к 11 часам. Начинаю ей говорить, что больничные еще не принесли, а выписка у меня в процессе. «Я поэтому и зашла, доктор. Можете в выписке не писать, что у меня матка удалена?» «У нас положено написать полный объем операции. Это же медицинский документ». «А что вас смущает? У меня муж просто выписки все читает, а я ему не говорила, что орган удалят, потому что он будет считать меня неполноценной женщиной». «Подождите, ваше состояние требовало именно тот объем операции, который вам выполнили. Ваша матка свою функцию выполнила. Вы родили двух доношенных здоровых детей. Потом матка заболела, ее пришлось удалить». Я, конечно, согласна, что в организме нет лишних органов, но если уж сложилась так ситуация... Причем тут неполноценность. Ну, мой муж считает иначе. Ладно, что-нибудь придумаю. Дикость какая-то, — подумала я тогда. С момента диалога с Людмилой прошло почти 9 лет. Многое изменилось. Женщины начали больше любить и ценить себя и свое тело больше прислушиваться к себе. Но, по крайней мере, мне так казалось. На днях в одном из мессенджеров получаю вопрос от своего однокурсника, врача хирургической специальности. Его какая-то хорошая знакомая попала в ситуацию, где требуется решить вопрос об операции. Собственно, ко мне вопрос был больше о том, как ей сохранить, заморозить яйцеклетки. Имеется ли такая возможность в нашем городе? потому что двое детей у женщины уже есть, но вдруг захочется еще. В процессе переписки вновь вылезает пресловутая «полноценность». И, казалось бы, ну все взрослые, адекватные, образованные люди. Ну как так-то, а? На дворе 21 век, а наличие, отсутствие матки все еще является критерием полноценности женщины. Матери двоих детей — и просто нормальные женщины.